Мы пошли к эскалатору, но едва лестница заслонила нас, я свернул в боковой коридор. Шум остался позади. Мы вошли в пустой зал для выдачи багажа. За бесшумно бегущими транспортерами выстроились кабины с телефонными автоматами. Я взял Аннабель в кабину и набрал номер Рэнди. Вырвал его из объятий сна. В желтом свете лампочки, прикрыв ладонью раковину трубки, рассказал ему, что случилось.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 Он должен вытянуть Финнера из посольства и тотчас приехать вместе с ним. Это надо сделать побыстрее, ведь мы застряли между двумя кордонами полиции. Аэропорт отцеплен, но Финнер как-нибудь проберется. Девочка со мной. Мы ждем в левом крыле здания, у телефонных кабин, возле багажного транспортера Е10. Если нас там не окажется, значит, мы в зале европейской секции. или, скорее всего, в префектуре. Я попросил его коротко все повторить. Взглянул на девочку, желая увидеть улыбку или хотя бы успокоение на ее лице, поскольку все так удачно сошло. Но она по-прежнему казалась какой-то оцепеневшей. Лишь когда я отворачивался, она украдкой косилась на меня, словно ждала чего-то. Между кабинами был мягкий диван. Мы сели на него.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 Часы показывали 40 минут второго. После разговора с Рэнди прошло более получаса. Люди в спецовках рысцой п р и н е с л и с ь через зал ожидания, волоча нечто похожее на электросварочный аппарат. В нашу сторону они даже не взглянули. Снова послышались шаги. Вдоль кабин шел техник с наушниками, прикладывая диск миноискателя к каждой двери. При виде нас он остановился. За ним появились двое полицейских.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 От нашей одежды, пока я разговаривал по телефону, шел пар. Они вытаращили на нас глаза. Карабинер коснулся моих брюк. «Мокрые?» «Да», — радостно подтвердил я. «Хоть выжми». Они наставили на нас дуло автоматов. «Ничего не бойся», — сказал я Аннабель. Штатский вынул из кармана наручники. Без всяких предисловий он приковал меня к себе. а девочкой занялся полицейский. Она смотрела на меня как-то дико. Штатский поднес к губам рацию, болтавшуюся через плечо, и з а б о р м о т а л по-итальянски так быстро, что я не понял ни слова. Ответ обрадовал его. Нас повели боковым проходом, где к шествию присоединились три других карабинера. Эскалатор бездействовал. Мы сошли по широкой лестнице в зал регистрации. Увидев за окнами ряд полицейских фиатов, я успел подумать. Любопытно, который предназначен для нас. И тут, с другой стороны, появился черный континенталь посольства с флажком. Не помню, когда еще вид этих звезд и полос был мне так приятен. Все происходило как на сцене. Мы, закованные, двигались к стеклянной двери. А они, Дюбуа Финнер, Ренди и переводчик посольства, В эту минуту входили в нее. Вид у них был несколько странный. Рэнди в джинсах, а эти двое в смокингах. р е н д и вздрогнул, увидев меня, наклонился к Финнеру, а тот, в свою очередь, обратился к переводчику, который тут же подошел к нам. Обе группы остановились и разыгрался короткий, красочный спектакль. Представитель посольства обратился к штатскому, к которому я был прикован. Разговор шел в быстром темпе. Мой итальянец имел только тот х е н д и к э п что был скован со мной и, постоянно забывая об этом, жестикулировал, то и дело дергая мою руку. Сноска. х е н д и к э п Здесь преимущество. Английский. Кроме «американский астронавт» и «быстро-быстро» я ничего не понял. Наконец, мой опекун позволил себя убедить и снова воспользовался рацией. Честь сказать несколько слов в аппарат,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 кордон полицейских и через две обитые к о ж е й двери пошли в кабинет з а б и т ы й людьми. Верзилапо плексического вида тут же принялся вышвыривать всех за дверь, хотя выставили многих в комнате все равно оставалось человек десять. А х р и п ш и й верзила оказался вице-префектом полиции. Мне придвинули кресло, Аннабель уже сидела в другом. Несмотря на солнечный день горели все лампы на стенах висели схемы лабиринта. а его макет стоял на тележке возле письменного стола. На столе блестели влажные еще фотографии. Нетрудно было догадаться, что на них изображено. Финнер, усаживаясь за спиной у меня, сжал мне плечо. в с ё шло так гладко, потому что он позвонил префекту еще из посольства. Часть присутствующих столпилась вокруг стола, другие уселись на подоконниках. Вице-префект молчал, расхаживая из угла в угол.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 Мы с ним собирались, выдернув из гранаты чеку, удрать вверх по эскалатору, почему и ступили на лестницу чуть ли не первыми. Что-то нам, однако, помешало. Японец погиб, а я спасся, прыгнув вниз. Дальше м н е н и разделились. Одни считали Аннабель террористкой, другие полагали, что я похитил ее как заложницу, чтобы потом вести переговоры с властями. Обо всем этом я узнал в частном порядке. ф о р м а л ь н о допрос еще не начался». ждали начальника охраны аэропорта. Когда он явился, р е н д и как неофициальный представитель американской стороны, сделал заявление о нашей операции. Я слушал его, незаметно отдирая мокрые штанины от икр. Он объяснил самое необходимое. Финнер тоже был лаконичен. Он заявил, что наша операция для посольства не тайна, и о ней поставлен в известность Интерпол, который, в свою очередь, обязан уведомить итальянскую сторону. Это был ловкий ход. Вся ответственность перекладывалась на международную организацию. Разумеется, наша акция их совершенно не интересовала. Они хотели знать, что произошло на лестнице. Инженер технической службы аэропорта не понимал, как я мог выбраться из воронки и подземелья, не зная тамошних устройств. Однако Рэнди заметил, что не следует недооценивать подготовку американских десантников, которую я прошел. Он не сказал только, что я прошел ее тридцать с лишним лет назад».